Дорога домой. — Лада, — сказал Анит нежно. Он соскучился по ней. — Как ты нашла меня? Ты тут одна? Чем больше он задавал вопросов, тем сильнее удивлялся. — Одна. Она шла гордо, подняв голову. — Со мной шел оружие, но вернулся. Передавал тебе привет. Отдал все свое снаряжение. Ой, столько всего было! Она улыбалась. Все позади, ведь цель была достигнута. — Как тебя отпустили? просил он и, ловко подхватив девушку под локоть, помог ей преодолеть скользкий участок. «Я просто шла», – признала Слада и замолчала. Но Штик оставил медицинский челнок, когда узнал о моем решении. «Так что он меня все же отпустил», – поспешно добавила она. «Челнок? Это замечательно!» – Анит искренне обрадовался. «Знаешь, я здесь изменился», – прочувствовал, как привык к Анфатому, к шуму, к миссиям и трескотне людей. Да что уж там, истосковался по каждому. В сердцах он обхватил ее за плечи и немного прижал к себе. Они молчали. Два диковинных существа шагали в нательном белье разной степени потертости и окрашенного водорослями. Шли очень близко и бесконечно говорили. Лед, как обычно, был максимально близко, стараясь не нарушать радости встречи. Их связь была беспрерывной, и Оли коли ошалел и болтыхался в эмоциональном потоке Атлана. У них не было названий, в этот раз пояснений не следовало. У них были образы, иногда мощные, иногда только мелькнувшие. Одно было очевидно, Вэн хотел уйти из деревни и вернуть свою жизнь. И вот Льду предстояло понять кое-что о себе, отчётливо в его сознании всплывали идеи. О путешествии загадочное туда, о познании нового, о желании всё увидеть самому, о возможности проникнуть в неизведанное, о новом возникшем в его безмятежно чистой душе, дружбе. Он понял, что хочет идти с ними рядом, хочет почему-то скучать, иному удивляться и уметь радоваться. И тут Атлант повернулся, посмотрел на него и широко улыбнувшись, подмигнул. «Конечно, ты пойдешь с нами. Мы же команда», — почувствовал Оля Коли и просиял мятным цветом. Аллада тем временем рассматривала пейзаж. Пока мельком, ведь процессия плотным строем возвращалась в деревню. Животных не было видно, только бесконечные поля преимущественно шарообразных флуоресцентных водорослей. В условиях беспрецедентной влажности было комфортно. Жители были еще примечательнее, плывущие ни на что не похожие. Она присмотрелась к конечности напоминающей руку. Точно такая торчала изо льда в пещере. Выживание в таких условиях казалось почти невозможным. Как ты сюда попал? О, это долгая и неприятная история. Ради нее я сюда и шла, сказала Лада Сукоризный, ведь она продвигала существую лишь только призрачной надежды на его спасение. Хорошо. Аник понял, что путь к нему был непростым, поэтому набрал в грудь воздуха и как можно спокойнее продолжил. Наверное, ты видела, как меня что-то уволокло. «Да, это было ужасающе и неожиданно!» «Очень верно ты заметила!» «Это этот…» Он замолчал, подбирая слово. Чуб опоясал меня всего и тащил очень быстро по ледяным ходам. «Наверное, намеренно бил меня о стенки, но костюм гасил удары, и сознание я потерял только когда сорвало шлем. Видимо, это продолжалось долго. Очнулся я в огромной пещере, существо меня не убило». «А почему? Оно не хотело тебя съесть?» «Хотело, но пасти у него не было». С иронией в голосе, уже доступной через время, ответил Атлан. Лада заинтересованно подняла бровь, оценив его тон как нечто особенное, ранее сложно представимое. Для нее это стало сигналом, внимания. Как бы тебе объяснить его природу? Продолжив игру, он начал пояснять. Это был кусок мозга, мерзшего в пол пещеры. Он был способен с помощью телекинеза управлять камнями и льдом, обильно скопившимся там, создавая себе физическую оболочку. Лада молчала в ответ. Сухой тон -то в манере древнего народа и фантастичная информация выбили ее из беседы. Она хлопала глазами и ждала. И питалась оно страхом, Продолжал ничего не заметивший Анит. Кроме меня он таскал и местных. Особенности строения тела позволяли их замораживать в лед и десятилетиями питаться охватившим их раз навсегда ужасом. Как раз когда я пришел в себя и все увидел. Подожди, как ты узнал о его сути? Но не висел же кусок в воздухе и сиял. Сиял, но не висел. поспешно ответил он и задумался. Стоит ли упоминать давнюю, и решил, что нет. Он обнаружил тебя и стал готовиться к бою. Он понял, что ты иной, что ты воин, и испугался сам. Почувствовав его силу, ты призвал энергии высшего порядка, наверное, своего народа, и защитившись ими вступил в бой. Иссеченный и израненный пронзил остатки плоти, стремящиеся существовать любым способом. А что было потом? Как точно ты описала, теперь Анит был удивлен, неужели Красное все поведала сама. Я долго блуждала в твоих поисках, и провизия была на исходе. Костюм исчерпал свои ресурсы, я невероятно устала. Именно в этот момент я набрела на азис вот с такими же пузырчатыми питательными водорослями Рядышком и была пещера твоего спрута. Я вошла в нее, отчетливо понимая, что это место битвы, но ничего не знала наверняка, пока не прикоснулась к чему-то особенному. Оно произвело на меня странный эффект. Прошлое ожило, показав тебя в неистовой схватке. Это длилось какой-то миг. Не договорив, Лада всхлипнула. Анита остановился, повернулся к ней и, положив руки на плечи, посмотрел в глаза, глубоко проникая своим сознанием. Путь, пройденный ею, полный испытаний и нерациональной веры, стал для него откровением. В эту секунду он осознал, что его победа не стоит ничего. Она была подвигом мощного зверя, прижатого к стене. Ее же выбор стоял между прыжком в ледяную бездну, полную боли с маленьким шансом найти его и уютным кораблем, полным любящих людей, в довольстве и тепле. Знаешь, это все ерунда. Мне спасли эти прекрасные существа. И хватит об этом. Какой путь проделала ты, невероятный. Да, ответила девушка тихо и замолчала. Как-то внезапно все стало на свои места. Ее вера в чудо преобразилась в признание, и это признание стало откровением для обоих. Лада захлебнулась в новом ощущении себя и замолчала. Все стало второстепенным. Дальше они шли молча, все так же близко, но теперь прислушиваясь к иным ощущениям. Крупкий чувственный баланс расшата нагренился. Каждое слово или поступок стали весомыми с этой минуты, и каждый замер стремясь сохранить момент беспечности хоть ненадолго. Мысли об атлане перебила живописная картина деревни. Яркие цвета радовали глаз и поднимали настроение. Заулок отметил, что эти структуры ранее были в воде, так как очень напомнили коралловый риф. Однако фактура постройки больше походила на муравьиную колонию. Оля ламинарно перемещались по искаженным дорожкам, как казалось, без цели. Но такую систему нельзя было построить без управления. Эта мысль не покидала девушку. «У тебя тут мило. Уже обжился?» Лада пробралась через проем и заглянула в комнату. «Да, они для меня здесь все поменяли. Они живут иначе. Хочешь посмотреть?» Сказал бодро и по-мальчишески Атлан. Девушка с таким же азартом закивала. Он схватил ее за руку и двинулся к выходу. В извилистых и одинаково узких коридорах общего дома он ориентировался прекрасно. Теперь, соединившись Оли Олеколе, он находил путь без раздумий, чувствовал каждого жителя и определял свое местонахождение по их следам. Он шел в комнате льда и попутно рассказывал другу о своем прибытии. Легкое движение руки и заслонка двери отворилось. И кзору открылась аскетичная комната. Удивительно! воскликнула Лада. Какой быть любопытный! Им ничего не нужно. Как они питаются? Наверное, через кожу. Она что-то тараторила себе под нос, но уже еле слышно. «В этой ванне они только и нуждаются», — кивал Анит, подтверждая слова космозоолога. Водоросли как основа. Лада пустила ладонь в ванну и стала водить субстанции из стороны в сторону. Жидкость откликалась на воздействие светом. Они тут спят, питаются, излечиваются. Интересно, у них есть королева, жрец или другой старший в племени? Нет. Они синхронизированы друг с другом, и руководить ими не нужно. А как узнают, что кому делать? Они знают, где находится каждый, и если на рабочем участке никого нет, то идут туда. Меня тоже приняли, и я получил их родовую память и имею доступ к общине. «Правда?» – она в упор посмотрела на Нита, широко распахнув глаза. «Это, наверное, почетно. «Думаю, да. Я же великий воин, принесший освобождение!» Ответ прозвучал шутливо. «Да, великий». Они молча вышли. Усталость от новых впечатлений давала о себе знать. С этой секунды Атлан совершенно не знал, что делать дальше. Лада выглядела вымотанной, да и к отбытию нужно было подготовиться. «Друг мой», — Атлан почувствовал Оле Коуле, — «Мы подготовили жилище для тебе подобной гости. Оно рядом с твоим». В его сознании появился образ места. «Спасибо, она очень устала», — ответил Анит образно и тут же добавил слух. «Местные сделали для тебя комнату и приготовили тёплой еды. Идем скорее, она тут долго тёплой не бывает». И вот она одна, в безопасности и тепле, но не в покое. Все вокруг было вполне понятным, объяснимым с точки зрения науки. Все, кроме нее самой. Лада скинула одежду на пол и с омерзением отбросила ее ногой в сторону. Подошла к емкости шариками и пальцем провела по ее поверхности. Затем плавно опустилась в субстрат. Взволнованные водоросли засияли. На спине новой Лады вдоль позвоночника пробежала приглушенная световая волна счастья. Что это? Макуша в упор смотрела на собеседника. Дар планеты. «Она стала только лучше», — он улыбался в ответ. «Как это отразится? Я тоже не буду сама собой. Это не фатально, влияние места, наверное. С тобой этого не случится на корабле. Нужно просто взять незрелые шишки на борт вашего флагмана». Макуша, испытав горечь смерти ребенка и его воскрешение, находилась в смятении. Новая жизнь Лады подтверждала слова Хамадоса. Очень долго она искала путь в материальный мир и искренне хотела верить в эту сказку. Только пока Красная никого не поставила в известность, надеясь удержать все под контролем. Что дальше? Нужно дать задание Атлану. Он тебя слышит и перечить не будет. А как пояснить, для чего мне это нужно? Он ради тебя на смерть пошел, помнишь? Мужчина был напорист. Перечить ему Макуша не стало. Красное место ответа шагнуло в сторону комнаты Анита. Просочившись сквозь стену, она проявилась перед взором воина. Атлан сидел на кровати и улыбался, вспоминая все случившееся. Только сейчас он осознал, что, увидев девушку, совершенно забыл ее расспросить об операции. Он научился жить настоящим моментом и проживал сейчас его сполна, с благодарностью. Красную он почувствовал сразу и, открыв глаза, с почтением склонил голову. Она ответила легким кивком. «Она пришла за мной. Да, я была рядом в каждой точке ее пути. Что будет с Олей коля Они войдут в галактическую семью. Оля пробудится. Пора собираться в путь. Да, я тут задержался». Еще немного и жабры растут. Макуша засмеялась вместе с Атланом. Она присела рядом с ним. Он почувствовал ее запах и почти реальное присутствие. От нее исходили тепло и забота. Я буду рядом при выходе на поверхность. И еще. Макуша сделала вид, что уходя задержалась. Вам нужно прихватить шишки с собой. Это приказ Азимута. Слушаюсь, отчеканил воин. Приказ Азимута игнорировать было нельзя. Сомневаться в словах давний Атлан даже не думал да и стремление изучить каждый уголок досягаемой вселенной свойственно человечеству. Давно еще раз ласково улыбнулась, сокрыв сомнения. Она не знала, что сказать, махнула ладонью и эффектно растворилась дымкой, переносясь в свое обиталище. Сат неуловимо изменился по ощущениям Макуша. Красная стояла в любимой беседке воссозданной из смутного прошлого Земли и великолепных образов виденных ее иных миров. Меж пальцев проплывали сполохи разумной энергии, шептали и пили о чем-то. «Тихо!» — послышался справа бархатистый мужской голос. «Волнующе тихо!» — добавил он, вдохнув, как будто звуки можно почувствовать обонянием. Макуша повернула голову с легким наклоном и полуулыбкой. Он подошел ближе и аккуратно присел к беседке, прислушиваясь к ощущениям. «Твердое!» — сказала Макуша. «Действительно!» — он провел рукой по поверхности, имитирующий гладкий прохладный камень. Как все знакомо, это тени физического существования, Она печально улыбнулась. И у слада и печаль в этих текстурах. Они изводили меня первое время, потом стали напоминать о том, кто я. Я была искренне уверена, что только давние могут здесь жить в таком воплощении. Ты заткала сад? Нет, не знаю, мы играли тут с детства. Братья и сестры и сейчас бывают здесь, но редко. Может и мы придумали это место когда-то. В саду течение событий линейное, и выйти над временем тут невозможно. Я пыталась посмотреть, призналась Макуша и, переведя разговор на другую тему, спросила, «Ты гулял среди аллей? Видел обитателей?» «Нет», — соврала Атлан. «Тогда идем. Я все тут покажу». Сад был величественно прекрасен, свеж и ярок. Тысячи электрических частичек перетекали от давних жителям и наоборот. Она ласкала листья рукой, медленно проходя аллею одинаковых бережно высаженных ростков. Это самые примитивные существа сада. Я забрала их в момент гибели планеты. Невероятно религиозные, они просто ждали конца на коленях и молились. Абсолютно каждый — от старика до малыша. В отчаянии смогла вырвать у тишины эти ростки. Интуитивно я возвращалась много раз, пока не поняла что… Это их выбор. Да, с надеждой на понимание Давняя посмотрела на Атлана. А нужны они были тебе. Огу, Она опустила глаза. Им хорошо, — одобрительно сказал Хамадос. Кто знает, может, это и была их мечта. В этой вселенной все подчиняется личной воле. Тебе может только казаться, что ты что-то меняешь. Ничего нельзя изменить. Можно воспользоваться шансом, не отказаться от возможности. В этом как раз и проявляется воля. Дальше они шли молча. Существа сменяли друг друга. Мерцающая красота царила кругом. Но Макуша ничего не замечала. Новые ощущения были не только у Атлана. Она испытывала куда больше. И многое ждало ее. Она отчетливо понимала это. «Здесь у тебя есть дом?» Наконец прервал он молчание. — Да, идем. Макуша махнула рукой и вид сменился скалистым берегом. Наверху стоял дворец. Он в прямом смысле рос из скалы, являлся естественным его продолжением. Мы его слегка изменили, он был слишком мрачным. Пояснила Красная веселее. — Ты тут живешь? Да, в основном. Здесь мы встречаемся с братьями и сестрами. Она задумалась и добавила. — Я тебя отведу в пустующее крыло. У нас оно у каждого свое, и они переделаны кто как захотел. Ты тоже сможешь под себя создать пространство. Твое я узнаю сразу, Атлан улыбался. Их глаза встретились, его огненно-жёлтые и ее темно терракотовые Роковое случается за мгновение. Досягаемость Хамадоса, его учтивость и участливое понимание сыграли с одинокой Макушей злую шутку. Она решила больше не отдаляться от него и перестала бояться. Они поднимались в гору пешком, под ногами шуршали камни, сыпалась крошка. Платье мешало, и Хамадос обогнал Макушу. Она подтягивала край подола и, как обычно, девушка в реальном мире спотыкнулась. Потом еще раз. Атлан ловко подхватил ее под локоть, взял за руку и повел вверх. Так они шли, затем парили, быстро достигая цели. Давние и древние стояли на небольшой площадке перед замком, обладающим удивившим даже Атлана свойством. Он время от времени приобретал новые очертания практически не подлежал описанию. Сейчас он казался еще более красивым, чем издалека. Цвет его сменился на белый, местами его башенки и переходы подсвечивались розовым, как будто от закатного солнца. Пристальный взгляд выхватывал барельефы, украшающие стены, окошки и балконы. Орнаменты повторяли витиеватые ветви деревьев с чудесными цветами и листьями. То тут, то там выглядывали животные или птицы. Строение было монолитным и производило впечатление чего-то живого и нерукотворного. Невероятная красота. Наконец сказал Хамадос и, присмотревшись, добавил «Где вход?». Красная с улыбкой махнула рукой, указывая на огромный ажурный балкон. Атлан еще не до конца привык к условностям пространства в саду. Все здесь лишь было похоже на существование. Бывало ему казалось, что если он забудет свой облик, то преобразится в нечто иное. В такие моменты Древний внимательно вглядывался в Макушу. Следовал путем изучения себя через ее реакции, слова и действия. Все возможности, даруемые источникам, не давали ему ощущения свободы. Он чувствовал себя вновь и вновь в той же пещере. Все так же в интуитивных поисках способа выжить, вернуться. И пока он не вспомнил о возможностях шишек с Ооли, Атлан готов был упокоенно жить здесь с Макушей. Он был рад разделить с ней этот мир, и в то же время его тянуло что-то непреодолимо и иррационально. И когда он нашел способ быть и там, и тут, то План родился сам собой. Привыкший рассчитывать только на себя, не довериться и мечущейся мысли Хамадос умолчал о нем, желая ввергнуть давнюю в него тайну. Его тревожило это решение, но он успокаивал себя благородными порывами и надеялся, что она поймет. Девушка становилась все дороже ему, растапливая внутри ледяной панцирь. Атлан почувствовал, что она взяла его за руку, и они прыгнули вместе и плавно опустились, весело смеясь в проказе. «Это твои покои?» – спросил Хамадос. Макуша кивнула. Так я и думал. Красный. О, зеленый. Неожиданно. Тут очень красиво. Спасибо. Собираю сюда все, что приглядывается в путешествиях. Очень интересно будет узнать о них. А где я могу расположиться? Так, давай подумаем. Я же не была к этому готова. Атлант кивал и внимательно слушал. Левое смежное крыло Басилевса. Потом... А, знаю. Идем. Это недалеко. Она энергично пошла к выходу. Изнутри замок был еще причудливее. Построению напоминал цветок. Лепестки каждой секции заканчивались большим балконом. Кот Макуша был в этом пространстве, остальные заходили из своих. Покои часто пустовали, здесь можно было сокрыть тайны, как это делала Дана, или провести умозрительные эксперименты, как это делал Гимрес. Макуша фиксировала свои путешествия и культы, посвященные ей в многочисленных экспонатах или вещицах. Все самое дорогое сердце давний хранили в этом пространстве. Примечательным был зал Герусии, который был центром здания, большой и величественный. Он служил для общих собраний. Атлан признался себе, что ожидал чего-то иного, и поэтому увиденность стала для него неожиданностью. Вдоль стен стояло много разнообразной мебели, диванчики, стулья и даже пуфики. Здесь же были платформы и огромные экраны для демонстрации, книжные шкафы и стеллажи с табличками, свитками и деревяшками. Всюду что-то стояло, было очевидно, что тут происходила настоящая работа. Ровно посередине находился круглый стол, и лишь стулья отличались один от другого. Макуша, проходя мимо него, слегка пожала плечами, видимо, уловив его мысли. «Тебе здесь нравится? Я чего то думал, тут будет все иначе выглядеть. О да, это же совет!» Макуша засмеялась. «Почему-то Атлана все видит как в отдых прошлого, величественным и богоподобным. А мы выросли в уплом суденышке, среди недружественной пустоты и привыкли с детства трудиться. Мои платья – баловство, откровенно говоря». Макуша прикидывала, как лучше поступить. Сейчас ей казалось неправильным сразу показать Хмадоса своей семье. Всему свое время, подумала она и взмахом нежной ручки сотворила новое крыло, сокрыв вход в него плотными шторами. «Новое крыло достаточно пустое. Я военный, помнишь? И могу довольствоваться малым. Пространство тут можно расширять, корректировать, воссоздать родные места, что угодно, Разберешься. А пока сюда». Они свернули вправо рядом с выходом, и спокоив Макуши. Она отодвинула тяжелую ткань и вошла в узкий ход. Стены были просто каменными, серыми, но теплыми. Источников света Атлан не увидел и вспомнил, что их не было в помещениях совсем. Прямоугольная комната представляла собой большое пустое помещение с огромным окном и выходом на балкон. Теперь у тебя есть дом. Спасибо, он учтиво ей поклонился. Осваивайся, а я пойду отдыхать. Когда шаги затихли, атлан с разворота начал падать, раскинув руки. Приземлился он уже в шикарную кровать. Вокруг царил зеленый цвет во всех оттенках. «Идеально!» — прошептал он и отключился. Настала первая ночь временного потока. Аватар в саду отдыхал. Он мог спать, полностью имитируя обычный суточный ритм. Это в полной мере, наконец, ощутил на себе Атлан. Сон был глубоким и ярким. Он плыл по ледяным проходам. Вокруг шуршали и перекатывались обломки. Он ничего не видел. Была кромешная темнота. Но каким-то внутренним чутком он знал, куда нужно направляться. Среди черного холодного забвения стояла кровать, огромная, с зеленым балдахином, который был покрыт замысловатой вышивкой. На полотне красовались выпуклые полусферы разных оттенков зеленого, от самого темного до настолько ярких, что казались светящимися. А рядом с кроватью было заметно теплее. Обойдя ее кругом, Атлан увидел стол с округлыми кувшинами и мисками, наполненными напитками и пищей. Над ним стоял ароматный пар. Вдоволь насладившись, он лежал на мягкой постели и смотрел на нежно переливающееся свечение замысловатой ткани. Уже расслабленный, начинающий дремать, Атлан ощутил мгновенное падение и попытался вскрикнуть, но ничего не вышло, он был замурован заживо. Хамадос метался на кровати, скрикивал и плакал. Страшные картины воспоминаний возвращались. Он искренне жалел невинных, страдавших от его действий и знал, что уже ничего не изменить. Засыпая, он стремился уходить в мыслях дальше увидеть в себе больше, чем монстра ледяной пещеры. Тем временем поселение Оли-Коли бесшумно и неторопливо готовилось к путешествию гостей на поверхность. Анит вышел на открытое место, забрался повыше и сел. Он привык к удивительному миру, необычайно жестокому, но гармоничному и яркому. «Прощаемся?» Лада присела рядом, чем-то громко звякнув у самых ног. Атлан вопросительно посмотрел на нее. «Как за костюмы?» Она пожала плечами. «Мы иначе в этой жуткой среди не выживем. И льду тоже нужно смастерить. Но это уже на корабле. Наша я проверила, как смогла. Ты тоже посмотри, хорошо? Да. Ты скучаешь по нашим? Внезапно спросила девушка. Ты не поверишь. Он смутился. Скучаю. Я тут понял, как недорог каждый конфатуме: Они будут тоже рады, сказала Лада уверенно и немного придвинулась. Как ты думаешь, как они там? Скорее всего, они уже разбираются с этими тварями. Когда мы прибудем, то все уже решится. Хорошо бы и все вернется на свои рельсы, будет как прежде», — сказала девушка. «Как прежде?», — с явным разочарованием переспросил Атлан. «Лучше», — ответила Лада и положила голову ему на плечо. Внутреннее состояние трепетного счастья накрыло их с головой. Пространство вокруг, вторя их ощущением, было мягким и нежным. Призрачные жители сновали вдалеке на фоне гигантского водопада. Их плавные движения создавали ощущение замедления течения жизни. Казалось, так можно было просидеть неопределенно долго. Сердце Лада забилось, и солнце переключилось в режим анализа состояния. Девушка с легким раздражением внесла поправки в его работу. они тоже вернулся из бытия. «Послушай, нам нужно взять образцы. Конечно, я в основном уже все собрала. А шишки? Насколько я могу судить, это артефакт, крайне важный для жителей». Девушка стрепенулась и немного отсев внимательно смотрела на атлан. Очень. Уникальный объект, но нам, Азимута, они нужны. Сама понимаешь. Как быть? Спросила Лада и ответила сама. Ты планируешь их попросить? Я запрошу совет как член общины и расскажу, для чего они нам. Давай попробуем. Она снова пожала плечами. А когда? Тут все удивительно быстро и медленно одновременно. Снежной улыбкой сказал Атлан. Прямо сейчас и поговорим. Они называют это объединением. Сами они постоянно в подобной связи, но такая отчетливая только в момент совета. Сейчас нет отдыхающих или отвлекшихся. Смотри и слушай. Он широко и радостно улыбался. Алёта откликнулся на призыв воина и согласился создавать совет. Как и в первый раз, не волновался, но уже уверенно шагнул внутрь себя навстречу всем Оле Коле. Лада отвлеклась от него. Вокруг стало происходить нечто особенное. Её окружал Гул с чётким, ритмичным рисунком. Сама того не замечая, девушка начала повторять его поначалу голосом. Потом перешла на гортанные звуки, затем в ней словно заиграло что-то само. Звук шел из грудной клетки и резонировал через все тело. Существа стояли вокруг, расправив о которые двигались словно гигантские перья павлина. Лада досматривала все больше, теряла связь с этой реальностью, проникала в иное пространство. Ближе всего к ним стоял лед, и она, переведя на него уже невидящие глаза, замерла в небывалом восторге. Перед ней стояло ангелоподобное существо. Лицо его не было уже таким инородным, ближе к человеческому пропорциями, и оно было прекрасно. Тело его было в нежнейшем золотом сиянии, подобно балахону, а об стали напоминать два огромных крыла. Он улыбался и звал ее с собой. Лада поддалась зову. «Они приветствуют тебя», — сказал «Они только девушки». «Невероятно! Я же не... Это так волнительно! Красиво!» С благодарностью приняла приглашение Лада и тут же услышала Атлана. «Благодарю каждого из вас. Мне нужно уходить. Мой народ сражается с великой угрозой. Что передать моему миру от вашего? Мы отправляем с тобой нашего посланника. Лед будет сопровождать вас. Он знает, что можно раскрывать, а что нужно держать в секрете. Мы не хотим большого вмешательства в нашу жизнь. Это может нарушить баланс. Удели Оли Кооли Роем». «Мы все передадим», — сказала Лада. «Только мы ученые и не можем вернуться на корабль без данных. Вы позволите собрать образцы?» «Шишки», — уточнил Анит. Шишки неприкосновенны. У вас есть размножение естественным путем, для каких целей будут использованы священные сосуды жизни? Сугубо научных, ваша планета невероятное исключение. И влияние кристалла на местную флору и фауну будет изучаться еще многие годы. Природа вашего мира уникальна и может принести много пользы другим. Шишки расскажут о механизме воспроизводства живого, с ними будет связано множество открытий. Сколько вы возьмете? 5. Коротко и быстро ответила Лада. «Хорошо. Вы возьмете пять себе и одно для льда. Благодарю вас. Мы благодарим тебя, Лада. Прощай». «И это все? спросила она уже почти в пустоту. «Этого было достаточно. Ты показала нам свой мир и открыла намерения. Твои помыслы чисты. Благодаря тебе мы много узнали о твоем мире», – пояснил Лед. «У них нет тайн друг от друга в этот момент. Если покопаешься в себе, то увидишь, как много ты узнал от них». Я тоже, никогда не видел вашего детства, сейчас немало о тебе узнал. Видел, как ты работаешь с животными, как исследуешь. Их убедила твоя суть в том, что тебе можно доверять», вторил словам Оли Куоли Анит. «Загадками, говорите», — огорчилась Лада. «Ты просто еще не научилась управлять своим внутренним планом», — сказал Лед. «Я научу». «Спасибо», — ответила растерянно уже в голос девушка. «Жаль, ты не видишь, какие они», — восхищенно промолвил Анит. «Они похожи на... ангелов». «Я вижу». Она перехватила его удивленный взгляд. Аннит кивнул и промолчал. Его не покидала мысль об изменениях, коснувшихся его подруги. Он точно помнил, что она не обладала ментальными свойствами. Однако причину их появления установить было сложно. Может, они спали? Может, планета воздействует на всех обитателей? Останутся ли они вне Оли? Он решил просто наблюдать. Оли мгновенно собрали все необходимое. Медленно и торжественно жители вынесли шишки, обернутые листами лилового цвета. Они напоминали плотную, пропитанную густой жижей ткань. Каждая из шишек была установлена на отдельных носилках. На них же кучками лежали собранные шарики с водой и пищей, какие-то лохмотья неизвестной природы. Всего было собрано шесть носилок, и у каждой из них ожидало по четыре провожатых. Лада стояла недалеко от деревни, рассматривая приготовленные предметы. Сейчас она ощущала себя прекрасно, готовой к новым подвигам. «Ты все собрала?» – обратился к ней Атлан, подойдя со спины. «Да, мы просто уйдем?» – спросила она неуверенно. «Мы и так с процессией выдвигаемся. Кажется, такого еще не было», – со смешком сказал воин. «Хотя вот лед подсказывает, что так они ищут собратьев в толще замерзшего океана. Тогда идем». Лада осмотрелась. Перед ней раскинулась волшебная долина. Мир спокойствия и тишины. Мир согласия и гармонии. Суровый и добрый. Она благодарила его за приют и уже скучала, словно уходила из родных мест навсегда. Рядом стоял виновник ее путешествия, но мысли о нем будоражили ее сознание, как когда-то мысли о ней самой, преобразившейся и сильной, искать одно, найти другое, как часто мечты переождаются в иную реальность. Путь, сказал Анид и взял ее за руку. Теперь я буду рядом. Я готова. Скоро дом, ответила она и шагнула первой. За первым же поворотом значительно потемнело. Сполохи воспоминаний стали волновать девушку, но Солнце активно поддерживало ее, как и воин. Принимающий тенью за ними всегда следовал лед, и его присутствие тоже придавало силу. В абсолютной темноте Кванфатумса приняли решение включить прожекторы костюмов, и ледяная поверхность заиграла огоньками. Вслед за ними провожатые трудно засветились всем телом. Идти стало легче, свет отражался по поверхности туннеля и усиливался, иногда освещая путь значительно дальше своего источника. Процессия дошла до огромной галереи. Свет прожекторов и облески тела не достигали ее пределов. оля оставили на стилке так бережно носимый весь путь. Они не знали, куда держать путь дальше, так как достигли изученных пределов. «Что случилось?» – взволнованно спросила Олада. – Дальше они дороги не знают. – Ясно. А ты? – И я пока тоже. Нужно осмотреться. Согласна. Я тут была и, возможно, что-то вспомню. Ты говорила, у тебя есть карта твоего пути. Да, но она не полная, и путь известен не с этой точки. Расходимся. На стене нужно было идти не менее пяти минут. Лада выбрала направление по правую руку, так отчетливо помнила похожее место, где она двигалась как раз по левой стороне. Я шла почти на ощупь, проговорила она сама себе и пригасила свет. Шаг за шагом она обшаривала ногами, руками, взором каждый доступный объект. Девушка наткнулась на пахучую жижу, видимо, вытыхшую из льда тушу. Потом ногой задела камень, знакомо блеснувший в свете костюма. И, найдя рядом ход, была окончательно уверена, что пришла именно из него. В это время они быстро шел к ближайшему выходу. Добравшись, он начал настойчиво вызывать Макушу. «Давняя, Давня, приди!» – вызывал он молча. И повторял эти слова раз за разом, пока не различил проявляющийся силуэт рядом с собой. Давня! – он склонил голову. Анит, я знаю твою просьбу и готова тебе помочь. Я являюсь жителем и дам им образ пути. Благодарю. Сколько нам еще идти? Еще 12 часов, и вы будете у корабля. Воин кивнул и поспешил к Оле Коле благовино задрожавших от видения. Он видел, как спешившая группа Лада начала удивленно разглядывать происходящее. Баригина собрались в круг перед пустым пространством и тянули к нему руки, слегка раскачиваясь. Красная красное в образе Маки поприветствовала Оле Коля. Они с радостью приняли ее помощь и считали переданный ей план движения. Они поприветствовали ее как доброго друга, и вновь стали готовы двинуться в путь. Пока насильщики сменялись и выстраивались, Лада успела подойти к Аниту. «Что произошло? Они узнали, куда идти», — уклончиво ответил Атлан. «Отлично. Я здесь была, вот там, у той стены, а пришла из того тоннеля. Но они не туда», — удивилась девушка. «Наверное, твой путь был не самый короткий. Идем за ними». «Это уж точно», – вздохнула она, вспоминая пройденные коридоры. Лада приостановилась и, обернувшись, вгляделась в темноту, где на секунду ей блеснул красный огонек. Новые ощущения вновь наполнили ее. Она стала цельнее, сильнее, даже экзокостюм стал чуть тесен. Теперь и она каким-то внутренним чутьём ощутила, куда идти. Ее эти изменения все еще волновали. Они были непривычны и вызывали немало вопросов, но и многое давали. Разберусь с этим позже. «Я знаю лишь одно, прежняя Лада была дальше от своей мечты», — брела Лада задумчиво рядом с Атланом. Через пару часов движения было решено сделать привал. Лед как раз обнаружил подходящую площадку. Провожатые поставили носилки столь неутомимо носимые ими. Люди получили свои шарики с пищей и, усевшись на край носилок, утоляли голод. Поликоли начали оборачивать друг друга широкими лентами, и когда работа была окончена, они напоминали позеленевшие мумии. Лада в изумлении и восторге наблюдала за происходящим, зная, что камера ее шлема фиксирует все данные, и она сможет изучить все позже. Они предложил себя в роли кормильца. Лада отмечала изменения, коснувшиеся его, и внутренне ликовала. Полностью окутанные Оли и коли лежали на каменной поверхности. Атлан после завершения предварительной подготовки брал шар с пищей, открывал его и выливал питательную жидкость. Содержимое стекало по скованным телам, жадно впитывающим каждую каплю. Через четверть часа путь продолжился. Лада, Атлан выдернул ее из раздумий о будущем, о том, как дела у ребят на корабле. Что? Она подняла взгляд и посмотрела в указанную сторону. Перед ней зияла огромная фиолетово-лиловая полость, устланная кристаллами. Это был ход, куда монстр утащил Атлана. Где корабль? Отсюда я не знаю, как идти. Мы заходили с другой точки. Мой костюм почти цел. Поищу и вернусь. А пока я думаю, вам всем стоит отойти от этого места подальше в глубь хода. Согласен, будь осторожна, они улыбнулись друг другу и лада надела шлем. Девушка очень торопилась. Костюм Атлана был поврежден. Коля и вовсе были беззащитны перед губительным излучением кристалла, и это очень тревожило ее. Корабка Сипады она спешила на поверхность, туда, где можно было поставить корабль. Планшет указал на включенный на челноке маячок, и Лада ускорилась. Она полушла полубежала, бежала, стараясь не повредить свой костюм об острой грани. «Я бегу, ребята, держитесь», — шептала она. Когда Лата забралась в корабль, ей пришлось пройти очистку. Но пока она стояла в камере, то успела продумать план действий. Как только двери открылись, она бросилась к транспортным капсулам, сцепила две друг с другом и поспешила на выход. Как она и ожидала, путникам пришлось отойти вглубь льда. И все равно они изнемогали, испытывая на себе пагубное воздействие. Провожатые ушли, и две фигуры стояли, покачиваясь опираясь друг на друга. «Все закончилось», – кликнула девушка, подвозя капсулы. «Ложись, я справлюсь», – сказала она Атлан, пытавшемуся помогать ей с укладкой льда. Он лег, крышка хлопнула. Они постепенно отключался под воздействием вводимых после диагностики препаратов. Лада уложила слабеющего Оля Коля. Он был почти без сознания и спутанно бредил в ее сознании вспышками образов. «Все будет хорошо», – сказала Лада ментально. «Я проанализировала вашу природу и знаю, как тебе помочь». Быстро манипулируя на панели, она настраивала капсулу под существо. Как только показатели выровнялись, она соединила капсулу и быстрым шагом направилась к челноку. «Самое сложное позади», — сказала она ласково. В стороне стояли хамадус и Макуша. Никого не сильнее женщины, — восхитился Атлан. Любящая женщины, дополнила его давняя. О шишке она справится одна. На челноке много оборудования, но позволит перегрузить все. Алада справится, улыбалась Красная, наблюдая, как ловко ее дочь грузит растения.